Каждый из соседей и соучеников по факультету Филиппа Шлега был допрошен снова, подолгу, придирчиво и подробно, что однако так же не дало ничего существенного. Курт пребывал в состоянии человека, занёсшего одну ногу для Шлега и увидевшего, что впереди пустота. Керн при встречах смотрел в его сторону молча, не отвечая на приветствие.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 и всё-таки явился в дом за каменной оградой. И к удивлению Курта, единственное, в чём его укорили, это в двухдневном отсутствии. Он приходил почти каждый день, теперь не прячась, а его отношения с племянницей герцога знал уже весь город, и соблюдать тайно было просто бессмысленно. Маргарет, кажется, находила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 Из здевотельски солнечным и полным птичьего гомона, в Кёльн явился куратор конгрегации. Повторить всё рассказанное чуть более недели назад Керну, Курт был вынужден снова. С подробностями, объяснениями, деталями. Пыра блеклых, водянисто-серых глаз смотрела на него неподвижно, отслеживая каждое движение, словно два наконечника, вложенных в барбелет наёмного снайпера Балтов.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 Старый из расслышать звучащие изнутри слова. Поначалу он прислушивался, едва разбирая, а спустя минуту, уже без всякого напряжения, мог слышать перебранку на всё более повышенных тонах. Вы доверяете лишь слову этих двоих? Как и ожидалось, не преминул заметить куратор. А между тем один из них подозревался в покушении на следователя конгрегации.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 Но всему есть мера, и я не вижу никаких причин к тому, чтобы даже на один миг приравнивать действующего следователя с отличными рекомендациями к еретику-самоубийце. Он сознался и удавился, чтобы не попасть на костёр, потому что был виновен. И это всё. Ваше расследование закончено. Не смею задерживать. Я упомяну о вашем поведении в своём докладе.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 И я тоже составлю доклад о твоём поведении, начинающем превышать твои полномочия, причём передам его напрямую твоему начальству. И поверь, на мои слова обратят гораздо больше внимания. Старина Рихард всё ещё глава кураторского отделения. Ведь так? А теперь Ван Курт едва успел отскочить от двери.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 каждым взглядом говоря о том же. Единственным, кто соблюдал, если не полная единодушие, то хоть понимание и некоторую солидарность, был, как неудивительно, всё тот же Бруно. В трактиле студентов он бывал по-прежнему, растеряв в нём правду половину своих приятелей, и при всяком посещении пытался завести разговор о двух покойниках, избыламотевших довольно тихую жизнь в Друденхаусе.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 А стало бы тяданным пришествие хозяйки можно сообщить тоном обыденным и легкомысленным. Уже вызнамерившись выбраться на свет божий, Курто цепенел всё так же алёжно по полу, чувствуя, как холодеют в перчатках ладони и начинает замедляться сердце. Через миг понёсшееся бешенным галопом встык между двумя планками из головья крепко, почти до половины. Было воткнуто булавка, толщиной скоживенное шило, с округлой, гладкой, янтарной головкой. Несколько долгих мгновений он лежал недвижно, но я прежде забыв и о хозяйке, и о всех своих мелких досадностях, глядя на прямую длинную иглу, без единой мысли выпустившейся вдруг в голове, наконец, с усилием приподняв руку,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 собираясь со словами и мыслями, и выговорил, произнося чётко и негромко: "В Друденхаус, быстро". Бегом ухмыльнулся Бруно и тут же стёр усмешку, встретившись с ним взглядом. "Да", подтвердил Курт, всё так же не повышая голоса и не меняя тона. "Желательно, мне нужен Ланц, немедленно, в самом буквальном значении".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 Оглядовое узкое пространство пристальное и продерчивое, словно увиденное впервые в жизни. В коридоре прозвучали шаги подопечного, дробным топотом затихнув на лестнице и, как будто очнувшись, вдрогнул, вновь вскинув к ноющую молбу руку и прикрыв глаза. Мелькание имён прекратилось, оставив у рассветки пугающую пустоту и бессмыслие.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 глядя с любопытством и явно ожидая, когда его выдворят. Войдя, тихо велел Курт, шагнув навстречу и замерв среди комнаты, продолжая болезненно стискивать гудящую голову. Из-за придвери. Что горит? Что за конспирация? поинтересовался Ланс, так же несрадостно, что боль надпереносится и ударила в кость, точно зубило. Курт наморщился, зажмурившись, И тот понизил голос. Что стряслось, Абрегэн? Сюда, бросил он коротко, приблизись к кровати и кивнул вниз, под изголовьем, меж двух верхних планок. Взгляни. Секунду Ланс смотрел на него непонимающе, с подозрением. Наконец неторопливо опустился на корточки у кровати и осторожно лёг на спину, с трудом протискивая себя в пыльную пустоту. Несколько мгновений висела тишина, а потом из-под кровати донеслось приглушённое: "Ничего себе. Что там у тебя такое?" нетерпеливо спросил Райза и подойдя, склонился, упёршись в колени ладонями и пытаясь заглянуть. Неужто домашний дух завёлся? По молчанию гостов, всё так же глухо отозвался Ланс и достав перчатку, натянул её на ладонь. Едва ворочаясь под низкой планкой кровати, скрипнула кровать, дрогнула, и Дитрих всё так же с усилием вытянул себя наружу, удерживая покрытую тонкой сетью паутины булавку двумя пальцами на вытянутой руке, демонстрируя её окружающим. "Это что?" проронил Брон тихо. Райза подступил ближе, потянувшись служевцу руку и подняв его с пола.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 и взявше за запястье, поднял руку ладонью вверх. "Дай-ка, фон", произнёс он, аккуратно взяв длинную иглу за остриё и поместив её на чёрную кожу перчатки, где и впредь стало видно два волоска, обвитых вокруг под самой головкой. "Ну что я могу сказать? По одному волосу различимо скверна." Но поскольку они цвета разного, чисто логически можно вывести, что один из них твой. Насколько всё-таки можно рассмотреть, масть подходит. А вот второй это отчётливо видно. Светлый ей. Сын твоей хозяйки, блондин, верно? Ухмыльнулся Райзе, искосив взгляд на Бруно, прыснул. Тот нахмурился. Ваши исследования греческих авторов явно сдвинули вам крышу, заявил он свирепо, приглаживая светлую шевелюру. Это не смешно. Может, твоя графиня, а? Всё сходится. Блондинка и сохт по ней как пень. Стой, Дитрих, я не понимаю, пробормотал Курта терапева. Это что же ты хочешь сказать? Линоциниум? Что это? Снова влез подопечный ей.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 Сослуживец вздохнул. А ты думал, на белом свете остались только малейфики государственных размахов? Хм. Кому-то достанется в лучшем случае полетей. Кинуть такое на инквизитора это вам не соседского булочника привлечь. Но в этом есть и позитивная сторона, Бориген. Теперь ты знаешь, что пользуешься успехом у девиц. Это единственная Уточнил Райзе, кивнув на булавку. Курт вяло махнул рукой. Не знаю, без вас я ничего не касался. Хорошо. Иван прошагал к столу, осторожно положив булавку и развернулся к сослуживцам, надевая вторую перчатку. Так и стало быть, Хофмайер, отдались к двери и не путайся под ногами. Обыскиваем от императум приступили. Проводить обыск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 Это уже пугает, сообщил он, поднимаясь и отряхивая штанину. На его раскрытой ладони, тоже теперь затянутой в кожу перчатки, покоилась ещё одна булавка, в точности такая, как первая. Интересно, Хофмайер, обернись к двери и посмотри у порога из-за косяком. Найдишь, руками не трогай. Мало ли, что на ней. Ещё одна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 Молчание волочилось долго, тягостное, гнетущее. Итак, вздохнул Дитрих наконец. Продолжать будем всё по тем же предписаниям. Ореген, припоминай, не примечал ли за собою чего необычного, нон-фактом, что всё это могло сработать. Может, статься это дело рук какой дурёхи, которой бабушка наговорила всякое непотребщины. Но всё возможно.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 Ни блондинок, ни брюнеток. Хорошо. Чувство вам почти мерзостным. Куртра слышал в мягком голосе сослуживца снова те самые нотки, что проскальзывали при допросах свидетелей. Зайдём с иной стороны. Ты запираешь комнату, уходя. Всегда не ребёнок у кого ключи. У Брона, на всякий случай, перечислил он уныло.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 Может, слушай сюда, студент, оборвал его Рай занедовольно. Что бы ты объяснил? Вот тебе пример. Если ты решишь убить мордаворота из Герцкской стражи, вооружённого до зубов, и у тебя это не выйдет, то оправданием на суде всё равно не будет то, что ты против него, мелкота и слабак. Ясно? Судить тебя будут за покушение.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 После первого из них вскрылся целый улей еретиков в университете. После второго мы уже месяц ищем неведомую личность под именем третий. Впрочем, пока чётна. А теперь что будет? Пока по региону у нас возникло предположение, и мы его сейчас э пробуем. Только и всего. Это не она, решительно возразил Курт, закрыл глаза. Увидишь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 но бить в спину больше не станет тем более столь мелочно да и хозяйка не стала бы мне вредить ни в её это духе и ни в её интересах значит племянница пойди тоже уланс коротко курт не ответил и до самого возвращения бруно в комнате висела тишина подопичный не вошёл сразу открыв дверь пропустил девушку вперёд мягко подтолкнув в спину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 Меня уже набили оскомину эти вопросы, уговоры и попытки выяснять по-хорошему. Хватит, Воландца. Отрезвл Ланс, берёт девушку за локоть. Пойдём. Нет, не надо, просяще шепнул Абериника. Рай заподнялся. Дитрих, это плохая идея. Если мы потащим девчонку к полочу, ты испортишь Гессе отношения с хозяйкой. Ты же не можешь вот так просто волочить на дыбу всякого.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 Тише. Нет, конечно, нет. Что ты? Сядь, пожалуйста. Она почти упала на табурет у стола, захлёбываясь в редениях. Курт присел на корточки рядом, упёршись в пол коленом и взяв её руки в свою ладонь, мягко поглаживая по плечу. Успокойся, Беренька. Я им не позволю. Дитрих, ты же видишь, то, о чём мы спрашивали, она просто забыла. Если ты дашь ей успокоиться,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 Я на тебя не злюсь, Береника. Мне просто надо знать, что произошло. Ты ведь должна понимать, при моей должности это не шутки. Я понимаю, всхлипнула она. Я всё понимаю, правда, но я вам зла никогда бы не причинила, честно. Я верю, кивнул Курт, накрыв её руки второй ладонью. Я тебе верю. Просто расскажи, что было и всё. Ты впустила её, когда меня не было. Так, девушка кивнула, судорожно втинув слёзы, и он осторожно продолжил. Береника, успокойся. Припомни всё и просто скажи, как всё было. Я не стану ни в чём тебя обвинять. Я не хотела вам вреда, клянусь, повторила та отчаянно. Она ведь такая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 даже если ты ей обещала никому не говорить, понимаешь ведь, что перед моим чином ты можешь своим словом поступиться. Было что-то ещё? Нет, больше ничего. Она всего лишь попросила не рассказывать, что было тут, и всё. Понимаете, чтобы не болтали всякое и вам не говорить, чтобы не смущать её. Я молчала, а больше ничего, честно. Хорошо. Проронил Курт тихо.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 пожил плечами Райзе, беря её за локоть и поднимая безвольное тело на ноги. "Или вдруг исчезла. Если всё, что ты сказала правда, и если ты ничего не утаила, вскорь возвратишься к своей тёте. Почему я должна исчезнуть? Я никуда не сбегу, я ничего не сделала. Майстер Гесс, вы обещали", надрывно прошептала девушка, упираясь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 Ни в чём не замешана. Я ни в чём, честно, тогда беспокоиться тебе не о чём, закончил он, не глядя в её сторону, замерев неподвижным взглядом на распахнутом окне. Когда всхлипы и шёпот утихли за дверью, в комнату вновь вернулось то же безмолвие, тяжёлое, вязкое, как гречишный мёд. Кот молча стоял у окна, упёршись кулаками в камень проёма.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 И осторожно двумя пальцами извлёк из шва тонкий узкий обрывок ткани даже не обрывок а всего лишь несколько волокон тёмно-бурого цвета жёстких на ощупь Теперь доказательств довольно поинтересовался Курт откинувшись к стене и глядя на старших вопросительно Райза так же бережно переложив волокна на свою ладонь смочил палец в кувшине с водой на столе и аккуратно провёл им по ткани. На коричневой коже перчатки осталась рдяная полоса. Кровь, подтвердил Корт невозмутимая. Моя. И наверняка её тоже. Она в ту ночь уколола палец, как я полагал, во время шитья. Вот ведь дерьмо, проронял Лэнс с бесильной злостью. Мне жаль. Да, тихо вздохнул Курт, потирая ладонями глаза, и снова поднял голову, но на старших не смотрел, уставившись в противоположный угол комнаты. Вот всё и разъяснилось: невозможность сосредоточиться, болезненное стремление хотя бы увидеть, бессонница, перепады в настроении, наконец, у спокойность, когда цель достигнута. И полная неспособность отказать хоть в чём-то. Головная боль при всякой попытке возразить просьбе. Вот откуда она, Густов, эта боль. Вот чего я не видел. Разум понимал, что не всё гладко, увидеть не мог. Знаешь, словно ты потянулся к чему-то, а тебя по рукам, будто бы при каждой попытке над этим задуматься, точно так же кто-то бил по голове.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 Согласился Курт спокойно. Вероятно, именно потому всё и протекало так тяжело. Она лишь подлила масла в огонь, воспламенила уже горящее. Подхлестнула лошадь в галопе, однако дела это не меняет. Ну что, Густав, как ты себе это мыслишь? Всыпать плетей родственницы герцога и князя епископа. Вот и видите, влипли.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 Давай всё выскажем до конца. Для того, чтобы всё это имело успех, мало одних булавок и прочей шелухи. Для этого нужен человек, обладающий определёнными способностями, одарённый особыми силами. Ты, Гесса, ты понимаешь, что это значит? Да, усмехнулся он криво. Что Кёльнский инквизитор спутался с малефичкой. Кы же там было? Ведьмы производят бесчисленное множество любовных чар среди людей различнейших состояний, возбуждая любовь, доводя её до любовного исступления и мешая им слушать доводы разума. Ни в бровь, а в глаз. Забавно, верно? Мне не до смеха, перебил Ланс. А если ещё раз увижу тебя с малеусом в руках, прибью на месте. Что же меня настораживает более всего, Абориген? Это твоё тихое поведение. Ты в порядке? Если тебя это успокоит, я могу чертыхнуться и швырнуть вон тот ковшин в стену. Откликнулся Курт безвозразительно и тут поморщился. Теперь к делу, Дитрех. Идти надо немедленно, пока ей не донесли, что Беренику Ханзан увели в Drudenhaus. Кто? Хмуро уточнил Ланс. Её горничная, Рената, кстати сказать, её надо вязать вместе с Курт впервые запнулся, поперхнувшись начальными звуками имени. Впервые ощутил острую кол в душе, впервые болезненно стиснулось что-то в груди, что-то похожее на сердце. Вместе с хозяйкой, закончил он, отвернувшись от пристального взгляда Ланса, и поднялся.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 А может, до тебя просто напросто ещё не дошло полностью всё, что случилось. Не знаю, чего я боюсь и чего мне ждать, но ты к ней не пойдёшь. Так или иначе, кто-то должен явиться с этой новостью к Керно раньше, чем мы запрём в клетку графиню фон Шонборн. Как скажешь, пожал плечами Курт, не споряв его ни словом. Если тебе так будет спокойнее. Я буду ждать в Друднхаусе.